22. Если хочешь, чтобы я с тобой поговорил, попроси вежливо. Я бы не назвала это облегчением, но узел в моей груди ослаб, когда я обнаружила, что гнев снова застрял в магическом кругу. Он не был зол, вопреки моим ожиданиям, а лишь немного смущен. Предполагаю, он не предвидел, что будет изгнан сразу после спасения моей жизни. Справедливо не предполагал. Я и сама не ожидала, что отплачу ему таким образом. «Все демоны безумны или только ты?» Он резко выдохнул. «А ты не самая приятная гадюка в этом клубке, да? Отблагодарить того, кто спас твою жизнь, заточив его в магическом кругу, в моем мире так не делается. Без сомнения, тебе следует поработать над манерами». Все мысли о заключении союза сразу меня покинули. Демон, читающий нотации о хороших манерах, это самое нелепое зрелище, которое мне только доводилось видеть. У меня была дюжина различных предложений. И я выпалила кучу направлений, в которые он мог бы пойти с использованием не самых подобающих слов. «Очаровательно. Интересно, откуда у тебя такие познания? Вероятно, из личного опыта?» «Ссоры ни к чему не приведут. У меня есть дела поважнее. Видимо, гнев почувствовал то же самое. Он сузил глаза, пристально разглядывая меня». «Что это на тебя нашло, ведьма?» «Ничего». Если это из-за заклинания, которое я использовал? Или из-за платья? Нет. По какой-то причине теперь, когда я вновь оказалась рядом с ним, я уже не чувствовала готовности попросить его о помощи в поисках убийцы моей сестры. Мне нужно было убедиться, что это действительно лучший выход. Он мог ответить на один вопрос и тем самым помочь мне решиться. Если сначала он, конечно, не лопнет от смеха. Я закрыла глаза и посчитала до десяти. «Невидимый демон напал на мою бабушку вчера. А перед этим, я думаю... Думаю, он следил за мной. Я ожидала, что он высмеет меня или выдвинет предположение, что я выпила лишнего. Вместо этого он лишь пристально посмотрел на меня. Он разговаривал с тобой. Я кивнула. Сказал, он идет. Гнев сделал несколько шагов внутри круга. Похоже, это демон Умбры. Но то, что он оказался здесь и разговаривал с тобой... «Что еще он сказал?» «Я... я точно не помню. В первый раз он сказал что-то насчет воспоминаний и украденных сердец. В первый раз?» Он резко обернулся и уставился на меня. Гнев редко проявлял какие-то яркие эмоции, вероятно, потому что являлся бессмертным существом из ада, а не человеком. Но в этот раз на его лице читалось явное удивление. «Сколько именно раз ты с ним разговаривала?» «Не знаю. Возможно, три». Похоже, за мной кто-то следил в монастыре в ту ночь, когда я нашла тело сестры. Но мне было не до этого. Я принялась ходить по внешнему краю круга. Что еще за умбра? В основном наемные шпионы. Они продают свои услуги любому королевскому дому, который предложит самые выгодные условия. Есть немногие, кто верен только дому гордыни. В основном они бестелесные, и их очень трудно убить. Магия тоже не всегда срабатывает с ними» так, как ты это себе представляешь. Очень трудно убить, не означает невозможно. Если это шпионы, зачем они себя раскрывают? В том-то и вопрос ведьма, что обычно они не разговаривают. Думаешь, его нанял жадность? С чего бы мне так думать? Я посмотрела на него, сились понять, не обманывает ли он. Конечно, Гнев знал, что его брат здесь. Потому что я разговаривала с ним в его игорном клубе прямо перед нападением на бабушку и выпытала из него чуть больше информации, чем он изначально собирался мне предоставить. Это не главный его грех, но, подозреваю, королевская гордость была задета. Забавно. Гнев холодно посмотрел на меня. А дурачить принца Ада практически невозможно. Оказывается, это совсем не сложно, если, конечно, это был принц Ада, а не подставное лицо. Не знаю, поверил мне гнев или нет, да и не важно. Ты сказал, некоторые умбры верны дому гордыни. «Думаешь, это принц послал его?» Учитывая тот факт, что призрак украл один из рогов, такое объяснение представлялось весьма вероятным. Но Гнев не знал об этом, и меня интересовал его ответ. «Это возможно, но маловероятно, потому что я здесь. Умбры не могут переходить в подземный мир. Они могут путешествовать между мирами только если их посылает принц, или если их призывают. И даже тогда это доступно им на короткие периоды времени». Как работает перемещение между мирами? Все равно, что выдергивать нити времени и перемещать их в другие места. Туманно. Если кто-то попытается вызвать дьявола, ты поймешь? Гнев выразительно взглянул на меня. Его нельзя вызвать. Но что, если у кого-то есть рок Аида? Тогда принца гордыни можно вызвать? Гнев притих. Его удивление длилось всего мгновение, прежде чем на лице заиграла улыбка. А ты хорошо поработала. Так и есть. Я проделала большую работу, узнав многое, что происходило с сестрой. Но теперь мне нужна была помощь. Принц гнева мог быть моим врагом, но он спас мне жизнь. Надеюсь, это значит, что ему можно доверять. Я тщательно обдумала следующий шаг. Его ответы относительно Умбры напомнили мне о сестре и о заметках в ее дневнике. Думаю, виктория благословила бы такой необычный союз. Я напомнила себе, что гнев мог с легкостью забрать мою душу, или вынудить меня заключить сделку, когда я умирала у него на руках. Но он так не поступил. Вместо этого принц пожертвовал частью собственных сил, не требуя ничего взамен. «Ты поможешь мне узнать, произошло ли это на самом деле?» «Вызвал ли кто-то дьявола?» — спросил он. Я кивнула. Он выглядел настроенным скептично. «Нужно обязательно знать место, откуда его пытались призвать. И были ли рога соединены?» Или использовался лишь один из них? В обоих случаях у нас не будет никаких гарантий. «Был только один рок, выдохнула я. «И я знаю, откуда нужно начинать. Ты поможешь мне? Ты просишь меня нарушить твое же заклинание, удерживающее меня. Так что говори точнее. И не забывай обращаться ко мне по титулу. Будь вежлива». Он усмехнулся, и, похоже, происходящее его по-настоящему веселило. «Не я придумал эти правила». «Принц гнева, не соблаговолите ли вы покинуть магический круг, чтобы оказать мне помощь и выяснить, пытался ли кто-то призвать дьявола?» Это был первый раз, когда я снимала собственное заклинание, и я чувствовала себя странно. Не пришлось шептать никакой заговор, достаточно было просто попросить его покинуть магический круг. И все. Воздух в пещере мгновенно наэлектризовался. Заряженная энергия вокруг принца ширилась и ширилась, пока не смела, сдерживающая его границу, наколдованную костями и травами. Гнев неожиданно обратился ко мне. «Если ты ценишь наш новый союз, никогда больше не применяй ко мне это заклинание, ведьма. Мы должны доверять друг другу, а мое терпение почти иссекло. «Хорошо. Если хочешь, чтобы я тебе доверяла, прекрати помогать дьяволу в поисках жены». «Я не могу». «Тогда не удивляйся, что я буду защищаться любыми способами». Он отступил, запустив руку в волосы. Я бесстрастно наблюдала за ним, пока он вновь не обратился ко мне. В его золотых глазах вспыхнула решимость. «Верни мне кинжал». Я бросила на него недоверчивый взгляд. «Он нужен мне сейчас». «И нет, я не собираюсь тебя зарезать». «Хотя, пожалуй, хотел бы. еще как». Я вытащила из кобуры на бедре кинжал с рукоятью в форме змеи и передала ему. Гнев упал на одно колено. Эмилия Мария Ди Даю слово, что не причиню физического вреда ни одной ведьме, и не заставлю ее выйти замуж за дьявола. Он провел лезвием по ладони и прижал кровоточащую руку к груди: Клянусь честью моей короны и моей крови, что моя миссия в данный момент спасать души, а не забирать их. Он встал и вернул мне кинжал рукоятью вперед. Еще одно доказательство доверия. Я вернула клинок на место и посмотрела на принца. Его рана уже затянулась. «Разве ты не попросишь меня согласиться на сделку на крови, как раньше?» «Я бы хотел, чтобы ты согласилась, но не собираюсь тебя принуждать. Ты довольна моей клятвой?» «Вполне». «Прекрасно». Он прошел мимо меня и остановился у выхода из пещеры. Сопротивляясь желанию столкнуть его в море, бурлящее внизу, я молча последовала за ним в лучах полной луны. «Святая богиня. Ну, конечно». Полная луна пророчит нам новые беды, а у меня их и так хоть отбавляй. Вот, я бросила ему рубашку, которую принесла раньше. Мне плевать, что она тебе не нравится, что она плохо пахнет и что ты слишком принц для крестьянской одежды. Тебе придется носить ее, пока мы ходим по городу. Последнее, что нам нужно, это привлекать к тебе лишнее внимание. Мы с гневом устроились около пристройки к монастырю и стали наблюдать, как один за другим гаснут огни. Вскоре все братья разбредутся по кельям и уснут. — Что заставило тебя принести мне клятву на крови? — Я хотел установить доверие между нами. — Значит, это была оливковая ветвь? — Именно, ведьма. Он поднял лицо к лунному свету. — Кроме того, возможно, я хотел, чтобы ты принесла еще этих штук. Если бы ты умерла, я бы так и не узнал, как они называются. Это было бы очень неудобно. — Каноли? — спросила я с недоверием. «Неужели он пытался шутить? Ты спас меня из-за вафли со сладкой рикоттой?» К счастью, он явно понятия не имел, насколько они популярны, и что их можно найти где угодно в этом городе. «Как думаешь, Умбра сейчас наблюдает за нами?» Было слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица, но, похоже, он был спокоен. «Ты боишься?» Значит, решил уйти от ответа. Понятно, что гнев имел в виду Умбру, но правда заключалась в том, что и сам принц меня пугал. А кто бы не испугался остаться наедине с демоном, которого впервые увидел рядом с телом своей умершей сестры. Только идиот. Голоса вдалеке напоминали приглушенные раскаты грома. Они сопровождались смехом, смелым и неистовым. Палермо — это город, в котором ночью жизнь бурлит так же, как и днем. Для праздников и застолий повод найдется всегда. Были бы еда и вино. Надеюсь, нам удастся остановить монстра до того, как он разрушит эту мирную жизнь очередным ударом. Через несколько минут тишины последний золотистый огонек внутри монастыря погас. «Порядок. Теперь пора», — сказал Гнев, выпрямляясь. «Если хочешь, можешь оставаться здесь. Мне все равно». Я проигнорировала его и скользнула в тень, предоставив принцу беседовать с самим собой. Похоже, ему нравился звук собственного голоса, так что прерывать его было бы слишком грубо. «Я не буду тебя утешать, заниматься твоими ранами, эмоциональными или какими-либо еще. «Я презираю». Когда дверь в переулке со скрипом открылась, он, наконец, захлопнул рот. Я бросила на него язвительный взгляд и распахнула дверь шире, в знак приглашения. Принц нахмурился. Спорю на что угодно, он не слышал, как я покинула его. Интересно, многим ли до меня удавалось его удивить? Наверное, немногим, учитывая, как очевидно его раздражала мысль о том, что его одурачила ведьма. «Ну что, демон, идешь или нет?»